Глава 29. Связи. Меня зовут Элизабет Зот, и эта программа «Ужин в 6. Она подбочинилась. Губы ее были обведены кирпично-красным, густые волосы стянуты на затылке в простой овальный пучок и скреплены карандашом второй твердости, а взгляд направлен прямо в камеру. «Вдохновляющее известие», — сказала она. «Сегодня мы с вами изучим три типа химических связей. Ионную, ковалентную и водородную. Почему, спрашивается, мы должны рассуждать про какие-то связи? Да потому что эти знания помогают уяснить базовые жизненные принципы. А вдобавок у нас тем временем поднимется тесто. В домах по всей Южной Калифорнии женщины доставали бумагу и карандаши. Ионная связь — это химическая связь типа противоположности сходится, объясняла Элизабет зайдя за разделочную поверхность и одновременно чертила что-то на своем передвижном офисном мольберте. Допустим, вы пишете кандидатскую диссертацию об экономике свободного рынка, а ваш муж зарабатывает на жизнь заменой автомобильных покрышек. Вы любите друг друга, но мужу, вероятно, неинтересны разговоры о невидимой руке. Винить его нельзя. Вы-то знаете, что невидимая рука – это либертарианская чушь. Она обвела взглядом аудиторию. Самые разные люди строчили конспекты, некоторые даже записали. Невидимая рука, либертарианская чушь. Дело в том, что вы с мужем совершенно разные, и все же вас соединяет прочная связь. Очень хорошо. Это ионная связь. Сделав паузу, она сняла лист бумаги, закрывавший верхнюю часть мольберта, и продемонстрировала перед камерой газетную полосу. Или, допустим, ваш брак больше напоминает ковалентную связь, продолжала она, выводя соответствующую формулу. Если так, вам повезло. Это значит, что у каждого из вас есть сильные стороны, которые, соединяясь, образуют нечто еще более замечательное. Например, при соединении водорода и кислорода получается что? Вода, или, как чаще говорится, H2O. Во многих отношениях ковалентная связь напоминает вечеринку, Она станет только лучше, если вы испечете пирог, а муж принесет вино. Если же вечеринки вам не по душе, я, например, их не люблю, то вы можете представить ковалентную связь как небольшую европейскую страну, вроде Швейцарии. «Альпы», быстро написала Элизабет на Мольберте, «плюс развитая экономика, равно туда стремятся все». В одной гостиной калифорнийского городка Лахоя. Трое детей подрались из-за игрушечного самосвала, и его сломная ось валялась в опасной близости от горы неглаженного белья, грозящая рухнуть на миниатюрную женщину в бегуди, держащую в руках блокнотик. «Швейцария», — написала она, — «переезд». «А теперь переходим к третьему типу связи», — Элизабет указала на другой набор молекул. «К водородной связи, самой хрупкой и деликатной из всех». Я называю ее любовью с первого взгляда, потому что стороны притягивают друг к дружке сугубо визуальная информация. Вам понравилась его улыбка, ему понравились ваши волосы, но вот вы разговорились, и выяснилось, что он доморощенный нацист и считает, что у женщины слишком много ноют. Бум, и хрупкая связь распалась. Вот что такое водородная связь, милые женщины, химическая репрезентация известной истины если нечто с виду слишком хорошо чтобы быть правдой значит скорее всего ничего хорошего здесь нет элизабет вернулась за мольберт сменила маркер на кухонный нож и с замахом который сделал бы честь полубаньяну разрубила пополам крупную желтую луковицу сегодня готовим закрытый пирог с курицей объявила она итак начнем поняла Выговаривала женщина в Санта-Монике своей насупленной 17-летней дочери, у которой глаза были подведены так жирно, что напоминали посадочные полосы. Что я тебе говорила? С этим парнем у тебя сугубо водородная связь. Когда вы, наконец, проснетесь и почуете ионы? Ну вот опять. Тебе надо в колледж поступать. Ты можешь получить профессию. Он меня любит? Он тебе только мешает. Продолжим после рекламы объявила Элизабет по сигналу оператора. Уолтер Пайн сгорбился в своем режиссерском кресле. После долгих унижений он сумел убедить Фила Лебенсмаля продлить контракт с зот еще на полгода, но лишь с тем условием, что сексуальная составляющая останется, а научная будет выброшена. «Время пошло», — предупредил Фил. По его словам, на телевидении поступало множество жалоб, Перед началом программы Уолтер провел беседу с Элизабет. «Нам придется внести некоторые коррективы», — предупредил он. Она выслушала, задумчиво кивая, будто внимательно рассматривала каждый пункт в отдельности. «Нет», — только и сказала она. Вдобавок к этой небольшой проблеме Аманда принесла домой какое-то дурацкое задание «Родословное древо», для которого требовалась свежая фотография с мамочкой хотя мамочка была там, куда ни один объектив не дотянется. Что еще хуже, это задание акцентировало кровное родство между ним и его ребенком, а родства этого не было в помине и никогда не будет. Естественно, он собирался в скором времени открыть Аманде правду, что ее никчемная мамашка больше не вернется, а сам он с Амандой даже не в родстве. Приемные дети имеют право знать такие подробности. Он ждал удобного момента когда ей исполнится сорок лет. «Уолтер!» Размашистым шагом подойдя к нему, заговорила Элизабет. «Страховая компания что-нибудь ответила? Ты же помнишь, завтрашний выпуск посвящен процессу горения. Хотя сама я по-прежнему считаю, что серьезной опасности пожара нет, мне...» «Уолтер?» Она помахала рукой перед его лицом. «Уолтер!» «Шестьдесят секунд, Зод! объявил оператор. «Нам не помешает пара дополнительных огнетушителей. Опять же, лично я предпочитаю такие, где в качестве пропилента используется азот, а не новомодные водно-пенные модели. Но это субъективно. Уверена, что одни не хуже других. Уолтер, ты слушаешь? Ответь!» Нахмурившись, она повернулась к сцене. «В следующем перерыве продолжим». Когда Элизабет возвращалась на сцену, Уолтер обернулся ей вслед, чтобы посмотреть, как она поднимается по ступеням в своих синих брюках. На ней были брюки с высокой посадкой и на ремне. «Кем она себя мнит?» «Кэтрин Хэбберн?» «Лебенсмаль будет рвать и метать!» Он отвернулся и жестом подозвал стилистку. «Да, мистер Пайн». Руки розы были заняты множеством маленьких губок. «У вас какие-то пожелания?» «Узот, между прочим, великолепная кожа. Не бликует». Пайн вздохнул. Она никогда не бликует. Под этими прожекторами можно стейк за полминуты сжечь, а она даже не потеет. Как ей это удается? В самом деле это редкость, согласилась Роза. Вот и мы, услышал он голос Элизабет, которая обеими руками указывала в сторону камеры. Умоляю, держись, естественно, шептал Уолтер. Уверена, обращалась Элизабет к сидящим дома зрительницам, за время нашего краткого перерыва вы успели нарезать морковь сельдерей и лук кусочками различной формы то есть увеличили площадь поверхности чтобы облегчить впитывание приправ и сократить время приготовления теперь это выглядит примерно вот так она протянула к камере кастрюлю добавим чуть чуть хлорида натрия она что лопнет если скажет соль прошипел уолтер лопнет а мне нравится как она вставляет научные словечки сказала роза я сама вроде как ощущаю себя «Даже не знаю. Способный на многое?» «Способный?» — переспросил он. «Раньше женщинам хотелось ощущать себя стройными и красивыми. Что же изменилось? И какого черта она расхаживает в штанах? Откуда они вообще взялись?» «Вам нехорошо, мистер Пайн?» — встревожилась Роза. «Может, вам что-нибудь принести?» «Принесите», — ответил он. «Цианистый калий». Прошло еще несколько минут, Элизабет вела зрителей через лабиринты химического состава разных ингредиентов и, поочередно добавляя их в кастрюлю, объясняла, какие при этом создаются связи. «Итак», — она еще раз наклонила кастрюлю к объективу камеры, — «что мы имеем?» «Смесь, которая представляет собой комбинацию двух или более чистых веществ, где каждое вещество сохраняет присущие ему химическое свойства. Применительно к нашему куриному пирогу со сложной начинкой отметим, что у нас морковь, горошек, лук и сельдерей перемешаны, однако остаются отдельными продуктами. Вдумайтесь, удачный куриный пирог со сложной начинкой похож на общество, которое функционирует на самом эффективном уровне. Назовем этот уровень Швеции. Здесь у каждого овоща свое место. Ни один кусочек используемых продуктов не требуют для себя более важного места, чем другие. А за счет добавления специй, таких как чеснок, тимьян, перец и хлорид натрия, мы создаем вкус, который не только подчеркивает текстуру каждого вещества, но и оттеняет кислотность. Результат? Бюджетное ассигнование на уход за детьми. При этом я убеждена, что в Швеции есть свои проблемы. Взять хотя бы рак кожи. Она отреагировала на подсказку оператора. «Мы вернемся сразу после заставки нашего канала». «Что это было?» — задохнулся Уолтер. «Что она плетет?» «Бюджетное сигнавание, на уход за детьми», — повторила Роза, промокая губкой его лоб. «Пусть бы и у нас это включали в предвыборные программы». Она склонилась над Уолтером и сосчитала пульс у него на виске. «Послушайте, давайте я все же принесу вам отсветился лициловую кислоту. Она поможет...» «А ты что сейчас сказала?» Прошипел Уолтер, отталкивая губку. Бюджетное ассигнование на уход за детьми? Нет другое. Оцетился ли кислота? Аспирин, прохрипел он. У нас на кейсе ТВ говорится аспирин. Байерский аспирин. Не желаешь узнать почему? Да потому что Байер один из наших спонсоров. Это люди, которые оплачивают наши счета. Дошло? Повтори. Аспирин. Аспирин сказала она. «Я мигом». «Олтер?» Он вздрогнул. Над ним неожиданно зазвучал голос Элизабет. «Господи, Элизабет!» воскликнул он. «Зачем так подкрадываться?» «Я не подкрадывалась. Ты сидел с закрытыми глазами». «Я думал». «Об огнетушителях?» «Я тоже. Скажем, три штуки. По нормам достаточно двух, но три практически исключат всякую вероятность трагедии» на девяносто процентов, а то и выше. «О, Боже!» Внутренне содрогаясь, он вытер потные ладони о брюки. «Мне снятся кошмары! Почему я не могу проснуться?» «Тебя тревожит оставшийся процент», — сказала Элизабет. «Напрасно! Это ничтожная величина из области божьего промысла, вроде землетрясения, цунами и прочих явлений, которые при нынешнем уровне развития науки предсказать невозможно». Она сделала паузу, чтобы затянуть брючный ремешок. Полтер. Правда, интересно, что люди до сих пор используют это выражение «божий промысел». Для большинства Бог ассоциируется с агнцами, любовью, младенцами в яслях. И в то же время это так называемое милостивое начало расшвыривает ни в чем не повинных людей направо и налево, что обычно служит признаком некомпетентного руководства, а то и миниакально депрессивного психоза. В психиатрической клинике таким пациентам назначают лечение электрошоком. Я это не приветствую. Электрошоковая терапия пока недостаточно изучена. Но не странно ли, что божий промысел и электрошок имеют так много общего? И в первом и во втором случае мы наблюдаем насилие. Жестокое. 60 секунд, Зот. Неумолимое, варварское. Элизабет, умоляю. Короче, поставим три штуки – Каждая женщина должна овладеть навыками тушения пожара. Начнем с забрасывания песком, а если не поможет, то перейдем к пенным и азотным огнетушителям. 40 секунд, Зот!» «А что это за штаны?» Сквозь сжатые зубы еле слышно процедил Уолтер. «В каком смысле?» «Известно в каком». «Тебе нравятся брюки?» «Наверняка. Ты же постоянно их носишь, и я тебя хорошо понимаю. Это удобная одежда». «Не беспокойся, я скажу, что это ты мне присоветовал». «Нет, Элизабет, ни за что не...» «Вот ваш аспирин, мистер Пайн», — перебила его роза, которая подошла сбоку. «Кстати, Зод, дай-ка мне взглянуть на твое...» «Так, хорошо». «Теперь поверни лицо в другую сторону». «Хорошо, прямо не верится». «Ну, окей, готово». «Зод, десять секунд», — сказал оператор. «Олтер, тебе плохо?» «А вы уже сделали генеалогическое древо» зашептал он восемь секунд зот объявил оператор ты бледен как полотно уолтер задача еле выдавил он раздача но мне казалось ты запретил раздачу реквизита публики вернувшись на сцену элизабет обернулась к оператору со словами а вот и мы не знаю чем ты меня опоила напустился уолтер на розу но это зелье не помогает должно пройти время которого у меня нет отрезал Уолтер. Дай сюда весь флакон. Вы уже приняли максимальную дозу. Да неужели? Въелся он, выхватывая флакон у нее из рук. Тогда объясни, почему здесь столько осталось. Теперь выкладываем вашу версию Швеции, говорила Элизабет, в эту вот комбинацию молекул крахмала, белков и жиров, уже раскатанную, то есть на нижнюю корочку, химические связи, в которые возникли благодаря молекуле воды H2O, Так что было достигнуто идеальное сочетание стабильности и структуры. Элизабет помедлила, указывая припорошенными мукой руками на нижнюю корочку, с выложенной на нее начинкой из овощей и курятины. Стабильности и структуры, повторила она, глядя в публику. Химия неотделима от жизни. По определению химия и есть сама жизнь. Но как и ваша жизнь, пирог требует прочной основы. В семье такой основой служит каждая из вас это огромная ответственность и самая недооцененная миссия на свете но на ней все держится несколько женщин в студии горячо закивали теперь на минуту прервемся чтобы вы полюбовались результатами своего эксперимента продолжала элизабет вы использовали изящество химических связей для создания корочки которая и вберет в себя и усилит вкус всех ингредиентов дополнительно проанализируйте начинку и задайтесь вопросом, чего достает Швеции. Лимонной кислоты? Возможно. Хлорида натрия? Вероятно. Отрегулируйте. Когда вкус вас удовлетворит, накройте это все как одеялом верхней корочкой и защипните края. Создайте уплотнение. Затем сделайте на поверхности несколько коротких надрезов, создайте воздуховод. Он нужен, чтобы дать молекуле воды пространство для преобразования в пар и выхода наружу. Иначе ваша кулебяка превратится в везувий. Чтобы спасти местных жителей от неминуемой гибели, всегда делайте насечки». Взяв нож, Элизабет сделала три коротких надреза сверху. «Ну вот», — сказала она, — «теперь отправьте свое произведение в духовой шкаф, нагретый до 200 градусов. Выпекайте примерно 45 минут». Элизабет сверилась с настенными часами. «Похоже, у нас осталось немного времени», — сказала она. «Думаю, я смогу ответить на вопрос из зала». Она покосилась на оператора. Тот провел указательным пальцем по шее, как будто перерезал себе горло. «Ни в коем случае!» — беззвучно прокричал он. «Прошу вас», — обратилась Элизабет к зрительнице из первого ряда. У той, назалитой лаком прически, поблескивали очки, а отечные ноги стягивал компрессионный трикотаж. «Меня зовут миссис Джордж Филлис. Я приехала из Кернвилла, нервно заговорила женщина, поднимаясь с места. «Мне 38 лет. Просто хотела сказать, что очень полюбила вашу программу. Мне... Мне даже самой не верится, как много я здесь узнала. Ясное дело, талантами я не блещу», — она прозовела от смущения. «Так и мой муж говорит, и все же на той неделе...» Когда вы сказали, что осмос представляет собой перенос растворителя через полупроницаемую мембрану из менее концентрированного раствора в более концентрированный, я вдруг подумала, что... Ну, продолжайте. Это не являются ли отеки у меня на ногах побочным результатом недостаточной влагопроводности тканей, осложненной флуктуациями коэффициента астматического отражения у белков кровяной плазмы? «Как вы считаете?» «Очень обстоятельный диагноз, миссис Филлис», — отозвалась Элизабет. «В какой области медицины вы работаете?» «Ой», — запнулась зрительница. «Да какой из меня доктор? Я просто домохозяйка». «Просто домохозяек не бывает», — сказала ей Элизабет. «Чем еще вы занимаетесь?» «Да ничем. Есть пару увлечений. Люблю читать медицинские журналы». «Интересно, что еще?» Зашивать люблю. Одежду — части тела. Ушивать раны? Ну да, у меня пятеро мальчишек вечно что-нибудь себе раздирают. А у вас в их возрасте была мечта стать любящей женой и матерью? Нет, серьезно. Кардиохирургом, Вырвалось у женщины. В студию наступило вязкое молчание. Озвученная нелепая мечта повисла, как не отжатая простыня на веревке в безветренный день. Кардиохирург? На миг почудилось, будто весь мир замер в ожидании неминуемых раскатов хохота. Но потом из аудитории неожиданно донесся один единственный хлопок, за которым тут же последовал другой, потом еще один, еще с десяток, а потом около двух десятков, и вскоре вся студия уже аплодировала стоя. Кто-то выкрикнул «Доктор Филлис, кардиохирург!» И аплодисменты переросли в бурю оваций. «Нет, что вы!» Женщина старалась перекричать этот шум. «Я пошутила! По-хорошему, я даже этого не умею. Да и поздно уже!» «Учиться никогда не поздно», — настаивала Элизабет. «Говорю же, не смогу я. Не получится». «Почему?» «Потому что тяжело очень». «А воспитывать пятерых мальчишек легко?» Кончиками пальцев зрительница стерла с лба мелкие капли пота. А куда мне податься в мои-то годы? Прежде всего, в городскую библиотеку, ответила Элизабет, потом на сестринские курсы, затем на медицинский факультет и в ординатуру. До женщины вдруг дошло, что Элизабет говорит с ней всерьез. Вы за думаете, что я смогу? У нее дрогнул голос. Каков молекулярный вес Хлорида бария?» «Двести «Вы прекрасно справитесь». «А мой муж?» «Он просто счастливец». «Между прочим, миссис Филлис, сегодня день подарков», сказала Элизабет. «Это изобретение нашего продюсера. А в знак поддержки вашей будущей решимости вы сегодня заберете домой этот пирог со сложной начинкой. Подойдите, пожалуйста, сюда и заберите свой приз». От гром аплодисментов приосанившаяся миссис Филлис получила завернутый в фольгу пирог. «Наше время подошло к концу», — объявила Элизабет. «Так что прощаемся, но ненадолго. Завтра нас с вами ждет увлекательный мир кухонных возгораний». Потом она взглянула прямо в объектив камеры, словно ворожея в волшебный шар, и встретила изумленные физиономией пятерых детей миссис Джордж Филлис, растянувшихся на полу перед телевизором у себя дома, в Кернвилле. Вытащив глаза и раскрыв рты, Они словно впервые видели свою мать. «Дети, накрывайте на стол», — скомандовала Элизабет. «Маме нужно немного побыть одной».